Глава 23 Светлана Маслова глотнула зеленого чаю без сахара, отвернулась от шоколадных конфет, чтобы не поддаться соблазну, и обратила внимание на несерьезные картинки на компьютере Устинова. Главастик рассматривал фотографии худого парня в различных йоговских позах. — Ты что, нашел способ избавиться от живота? — непроизвольно вырвалась у Масловой. — Уже давно, — подтвердил Устинов. — Расскажи, — заинтересовалась Светлана, вдруг осознав, что головастику можно позавидовать, ест шоколад, как хлеб, и при этом не грамма лишнего веса. — Записывай. Устинов развалился в кресле и, покачивая рукой, стал диктовать. — Ипотека, кредит на автомобиль и сломанная челюсть. Ручка в руке Масловой дрогнула. — Да ну тебя, — фыркнула женщина, швырнув скомканную бумагу в коллегу. После родов Светлана никак не могла вернуться к прежним формам. Первый год она не обращала на это внимания, полагая, что лишние сантиметра на талии сами как-нибудь рассосутся. Но время шло, а чуда не происходило. И женщина зациклилась на похудении. Она копалась в дамских журналах, пробовала разные диеты. Однако забота о малыше отбирали массу душевных сил, и истязать себя голодом не получалось. Тем не менее, каждый раз, когда Света вставала утром на весы, ее сердце замирало в надежде на улучшение. Но безжалостные цифры возвращали женщину грустной реальности. Одно время она даже подозревала весы в неточности, но тестовый эксперимент желанную неисправность не подтвердил. «Это Игорь Рощин», — пояснил Устинов по поводу фотографий в компьютере. «Парень занимается йогой и разместил свои фото в социальной сети. Смотри, какая гибкость!» С такими способностями протиснуться вдоль труб ему не составило бы труда. Завидуя гибкости парня, Светлана невольно втянула живот, приподняла лодыжку на уровень колена и попыталась сцепить руки за спиной. Миша с интересом покосился на коллегу. Светлана смутилась. В кресле неудобно, нужен коврик и спортивная форма. Может, возьмем шоколадку и в оперативный офис? Там у Майорова бутерброды остались. Бутерброды? Светлана задумчиво посмотрела на свой остывший зеленый чай. «А зеленый кофе для похудения там есть?» «Я знаю способ получше. Съешь зеленую колбасу. И к вечеру минус пять килограммов гарантирую. Кончай прикалываться, мне не до шуток». Женщина демонстративно отвернулась и стала возиться с бумагами. «Хорошо шутить мужику, тем более, когда он такой худющий. А вот родил бы малыша, покормил бы его грудью. Посидел бы безвылосно дома». Тогда посмотрели бы на тебя». Головастик меланхолично подкатил к Васильичу и зашуршал фольгой, разламывая новую плитку шоколада. Увлечение сладким никак не сказывалось на субтильной фигуре Михаила. Он на минуту задумался. Перевернул плакат про болтуна, прикрепленный к груди скелета, и написал фломастером «Спрячь меня в свой холодильник». В глазах эксперта замерцали веселые огоньки. — Слушай, Светлана, могу подарить тебе талисман для похудения. — А что, помогает? — безропотно откликнулась Маслова. Она дозрела до такого состояния, что готова была схватиться за любую, пусть даже мифическую, возможность. — Мой поможет, посмотри! — главастик широким жестом показал на Василича. Дарю! Маслова прочла плакат на груди скелета, вскочила и схватила колбу с кислотой. — Сейчас у нас появится второй Васильевич. — Ну ладно, успокойся, — закрылся руками Устинов. Сквозь растопыренные пальцы сверкали его озорные глаза. — Согласен, Васильичу в холодильнике не понравится. — А как насчет сейфового замка на холодильнике? — Чтобы после шести не открывался. — Народ, тебе нужен сейфовый замок, народ! Кислота в колбе угрожающе булькнула. Миша нацепил противогаз и спрятался за Васильича. При виде двух красавцев Светлана рассмеялась и опустилась в кресло. «Детский сад, штаны на лямках. Неужели ему и Мишка никогда не повзрослеет?»